Глава 54. Посреди ночи Адам просыпается, переворачивается на спину и смотрит на мерцающие точки от ночника планетария на потолке. Понимает, что соскучился по этим звёздам. Когда никак не удавалось заснуть, когда расследование буксовало или преступник оказывался слишком хитрым, он всегда так лежал глядя на плавно кружащуюся солнечную систему над головой и прислушиваясь к легкому дыханию Ромили. Потому что без нее какой в этом смысл? После их расставания ничего не изменилось к лучшему. Он перестал следить за собой, не заботился о своем здоровье. А на черта страх перед раком был ничем по сравнению с его призрачными и зловещими врагами самоуничижением и одиночеством. И все же Адам знает, что лежит в постели, которую всего сутки назад согревал другой мужчина. Поворачивается набок и смотрит на Ромеле. Она спит на боку, отвернувшись от него, и он нежно проводит пальцем по линии ее плеча. Гадает, сказала ли она правду, оставит ли Фила, вернется ли к нему пойдет ли на риск и будет опять готова ему довериться. А вот доверится ли ей он сам? Та измена не стоит даже выеденного яйца на самом-то деле. Это было лишь оправданием, ханджинским и лицемерным поводом уйти, хлопнув дверью, поскольку он сам отталкивал ее от себя на протяжении долгих месяцев. У него всегда были те же опасения, что и у Шепарда. То же самое ощущение — Где-то она солгала. А если Ромеле солгала в тот раз, то что ещё она может скрывать? Это было неосознанно, но со временем Адам ощутил, что отступает, воздвигает барьер, чтобы защитить себя от боли. Так же, как он поступил в случае с собственными родителями много лет назад. В газетах тогда в очередной раз рассуждали о генетике, о том, может ли зло быть врождённым и передаваться из поколения в поколение. Адам никогда не верил в подобные сказки, полагаясь на неопровержимые доказательства, действия и последствия. Но факт все равно оставался фактом. Ее отец был серийным убийцей. Ромили всегда говорила, что не хочет детей, что для нее гораздо важнее карьера, что она не ощущает в себе никаких материнских инстинктов, даже просто способности быть матерью. И для Адама это было совершенно нормально. Он никогда не представлял себя семейным человеком, даже просто женатым, пока не встретил Ромели. И вот теперь, лёжа рядом с ней в тепле, в полной безопасности, Адам задаётся вопросом, насколько честная она тогда была. Ромели вправду просто не хотела детей или же знала, что нечто таится где-то глубоко внутри неё, в её крови в ее ДНК. Что-то гнилое, что она не хотела передавать по наследству. Вчера вечером он сказал, что никогда не оставит ее, что останется с ней навсегда. И под влиянием момента, когда ее обнаженное тело прижималось к его телу, был совершенно искренен. Но теперь, в темноте, Бурление эндорфинов затихает. Сомнения вновь всплывают на поверхность. Адам понимает, что абсолютно ничего не изменилось. Он по-прежнему не верит ей. Ему все еще нужно знать, что и как произошло. Все эти годы назад.